И вдруг стало ужасно жалко, что судьба разлучила его с небом. Это в фильме говорили таким языком. Красиво. Гонял бы себе на И-16 или чайки над блоками. Еще, говорят, новый штурмовик, Ил-2, мировой самолет. Не ломал бы себе голову над муторными вопросами. Зря утопили троллейбус или не зря. И надежда нос бы не воротила только сунул ключ в скважину дверь рывком распахнулся сама в коридоре теснилась вся группа и сам октябрьский в придачу лица такие что егор в миг понял без слов где тебя черти носили втащил внутрь старший майор ладно башку я тебе потом откручу. звонили дважды ровно в 10 в полодинство мужчина вроде с акцентом галя сказал что обещал быть в 11 На часах было без трех минут. У Егора сразу пересохло во рту. Первый раз звонили от Никитских ворот, из уличного автомата. Второй раз из автомата возле их художественного. От обоих мест до немецкого посольства, меньше десяти минут пешком. Да не дрожи, и ты. Октябрьский схватил Егора за плечи, тряхнул его, пошептал на ухо. — Про троллейбус вспомни. Ты знаешь, думал, зря прямо на этих словах зазвонил телефон поэтому закончил шеф с оговоркой в этот район направлено несколько гроб захвата приказ брать твоя задача растянуть разговор чтобы успели определить место и подъехать все валивольно -вали, давай махнул он гали напряженно застывшим над телефоном та быстро схватила трубку однако заговорила лениво сон алло чтоб он провалился твой степан ночь на дворе — Да пришел, пришел. Куда он деньц? Сейчас позову. Сейчас. Тьфу. Октябрьский держал возле уха трубку спецтелефона. Глаза были устремлены на циферблат часов. — Сорок секунд. Больше нельзя. Давай. — Кто это? — настороженно спросил Егор и шмыгнул носом. Октябрьский кивнул. Все нормально. Так держать. — Карпенко, это вы? — спросил неуверенный голос. — Пожалуй, что и вправду с легким акцентом. — Я от Петра Семенча. Почему так долго шли? — Есть, засекли, — одними губами прошептал старший майор. — Тени время. — Я долго, — зло зашипел в трубку Дорин, — сижу тут чуть не месяц. Ящик отобрали, сами исчезли. Не знал, что и думать. Гроши кончаются, соседи пристают. Чего не работаешь? — Спокойно, спокойно, — перебил неизвестный. Хотя неизвестная ли. Поразительная вещь. Этот голос Егор вроде бы уже где-то слышал, но где? — Вы что, меня не узнаете? — спросил Вассер. Наверняка это был он, и кашлянул. Мы же с вами. Не договорил. На том конце лязгнуло, и разговор прервался. Егор растерянно оглянулся на шефа. тут поднял ладонь в перчатке. Тихо, не мешай. В телефоне что-то заурчало, и Октябрьский шлепнул рукой по стене, но не с досадой, а триумфально. — Ко мне его, живо! — сказал он кому-то. — Не нашумели? Уверены? Но ну, молодцы! Широко улыбнулся Егору и остальным. — Взяли? — Отлично сработано! И вы, товарищи, тоже молодцы! — Два раза молодцы! От шефа это что им дозначило! Дориан едва успел вытереть рукавом испарину с лба, а Октябрьский уже тащил его на лестницу. «Живо за мной!» Пока шли в ГЗ, проходными дворами, с оглядкой, Егор успел рассказать о голосе, вроде бы знакомом, только вот не вспомнить откуда. Октябрьский бросил. «Не мучайся! Через десять минут мы эту тайну пещеры Лехтвейс разгадаем!» «Разгадали!» Сначала в кабинет заглянул старший группы захвата. Егор увидел этого сотрудника впервые. Гордо доложил. — Шеф, прикажете заводить? — Давай, барыкин являй, велел старший майор, садясь на край стола. Дорин встал рядом, приготовился смотреть. В дверь под руки ввели какого-то тощего, белобрысого, голова его была опущена. Так что Егор разглядел лишь хрящеватый нос и какую-то дулю, торчащую изо рта. — Это я ему кляп резиновый засунул, чтоб не орал, — объяснил Барыкин.